Глава шестая. Утром от города выдвинулась уже привычная процессия. Я в окружении охраны, которую решил составить только из тех ста головорезов, которые участвовали в ночных вылазках, поскольку за их дисциплину не переживал. Хотя бы эти меня подвести не должны были. Первое, что напрягло меня, так это не очень приветливые лица жителей Гнау и Шема, которые встретили меня при въезде в город. Но вот мой внимательный взгляд видел среди них тех, кто зло смотрел на меня. Второе, что обеспокоило, — наличие слишком большого количества стражи. Да, они обеспечивали безопасность, но их было слишком много. «Меремаат», — позвал я парня, который с воспитателем шел рядом с моими носилками. Он подошел ближе. «Бери Беннир Мирута и возвращайся в лагерь», — тихо приказал я ему. «Что-то не очень мне нравится местное гостеприимство». Пусть ментуи уи подгонит городу легион, и не переставай улыбаться, а лучше засмейся, будто я сказал тебе что-то веселое. Парень сначала удивился, но затем действительно громко рассмеялся. Я увидел, как сопровождающие нас по бокам стражники расслабились. Он сначала отстал от процессии, затем подошел к Бенермируту, и они вскоре отстали от нас совсем. Хоппи, позвал я негласного центуриона своей сотни. убийц тут же подошел ко мне. «Сделай вид, что тебе что-то не понравилось, и попробуй развернуть процессию назад», — приказал я ему. «Остальных предупреди. Мне кажется, нас совсем не рады здесь видеть». Его лицо посерьезнело. Он кивнул и растворился в сотне охраны. Мы дошли до площади как раз перед дворцом, где обычно обитал наместник, назначаемый вице королем Нуби или фараоном, и тогда Хоппин начал действовать. Пара грозных криков, мгновенно ощутившиеся щитами и копьями сотня. И вот уже жители стали волнами покидать площадь, оставляя на ней практически 500 человек местной стражи. Мой паланкин опустился на землю, и все красивые девушки и юноши, которые его несли, также быстро исчезли. Мне пришлось подняться и встать за щиты охраны. Кроме окружающих нас копейщиков, я увидел на балконах дворца еще и кучу лучников, не суливших своим присутствием ничего хорошего. Время застыло. Через десяток минут появились те, кто недавно присягал мне на верность, Вот только подойдя ближе, они не стали падать на колени. «Царь Менхеперра!» С улыбкой обратился ко мне один из них. «Мы бы хотели провести повторные переговоры». «Хопи, как только я скажу, мне нужно подумать, закройтесь щитами и бегом отступаем во дворец», — тихо сказала сотнику, стоявшему рядом. «Да, мой царь», — так шепотом ответил он, и стал передавать команду дальше. А я, затягивая время, ответил обратившемуся ко мне на убийцу. «Интересно, а ты знаешь, что клятва преступники долго не живут? Ведь вы поклялись богами, что город окажет мне почетную встречу. Тебе, царь, не понравилось наше гостеприимство?» Дело удивился он, показывая на кучу стражников со щитами и копьями, а также лучников на балконах. «Мне кажется, наоборот, оно очень горячее». «Хорошо, что вы хотите?» поинтересовался я, смотря, как до всех моих воинов довели приказ. Твое войско возвращается домой». А ты останешься погостить у нас, заметил он. И на какой срок? удивился я подобной наглости. Пока милостивый царь Хадшепсут не соизволит тебя забрать, подписав кое-какие гарантии для города, пожалуй, он плечами. Насколько я помню, ответил я, вы ее предали первыми. Мы заранее отправили послов сообщить о нашем плане, на что царь ответила, что если Гнауи Шема и Хор Дехмид снова подчинятся ее власти. И к тому же захватит в плен царя Менхиперра. Она пришлет своего человека для проведения переговоров по освобождению твоего величества. А вот эта новость меня сильно удивила. Если он не врал, а это было маловероятно, то получалось, что Хатшепсут все же хорошая и заботится о моем благополучии. Вела переговоры о моем освобождении из плена, хотя я по факту еще даже на город не напал. Если это и так, то удерживать меня против воли — это снова мятеж против законной власти. Заметил я. Нам обещали смягчение налоговых условий, пожалуй, плечами. Из-за них мы и восстали. Что ж, я понял, что ничего больше интересного от него вряд ли узнаю. Мне нужно подумать. Едва прозвучали эти слова, сотня тут же бегом рванула в сторону дверей дворца, прикрываясь щитами. Всеобщее ошеломление от этой внезапной трансформации отряда ввергло в ступор всех, а когда первыми опомнили случники, мы уже скрылись внутри. Благо, бежать было недалеко. Я быстро огляделся. Строение явно было построено по тому же типу, что я видел в других городах. Это значило, что имелось одно место в глубине, где только один вход и мало окон, а, следовательно, его легче всего защищать. «Прямо налево и затем прямо по коридору до конца!» — соориентировал я воинов. Мы тут же сорвались с места, а сзади в наши щиты ударили первые стрелы. Лучники забежали следом за нами внутрь опрокидывая за собой мебель, переворачивая все, что попадалось по пути. Мы устремились в указанный мной зал, а кругом раздавались крики страха, когда нас видели рабы или случайные слуги. Только ворвавшись в нужное место и начав баррикадировать дверь всем, что было внутри, мы смогли, наконец, перевести дыхание. «Мой царь!» — Хоппи, когда я остановил на нем взгляд, склонился передо мной. «Если мы выживем, ты станешь Центурионом, Хоппи», — спокойно сказал я. «А пока же будем надеяться, что...» Миримату и бенер тут дали возможность покинуть город и предупредить наших. Едва я это сказал, как в дверь ударили чем-то тяжелым, и вся наша баррикада стала сыпаться вниз. «Воссервате!» — приказал я. И воины подняли щиты, а также направили копья в сторону быстро разрушающейся баррикады. Вскоре в проем ворвалась какая-то сломанная колонна, которую использовали как таран. А затем в образовавшееся пространство влетели стрелы, застрявшие в наших щитах. «Не давайте им войти!» Я показал, как лучше занять нам позицию. «Лунге!» В проем и правда могли протиснуться одновременно только два человека. Они же первые и умерли, когда их закололи копьями. Враг, тем не менее, пёр и пёр, пытаясь оттаскивать трупы и раненых, но получалось это плохо. Расстояние было мало для нормальной атаки, и мы грамотно распорядились узким пространством. Противник, наконец, отхлынул. И ненадолго настала тишина, которой мы воспользовались, снова накидав все, что могли, в виде хлипкой баррикады. Где-то вдалеке тягуче заревели боевые рога, знакомые всем легионерам мелодией, означающей общую атаку для легионов. «Воины!» — крикнул я в сторону врага. «Передайте жителям города, что если вы сейчас сдадите зачинщиков мятежа против своего царя, я буду милостив. В противном случае буду считать, что вы все замешаны в этом бунте» ответом мне стали четыре стрелы ударившие в щиты и больше ничего зато еще через пять минут запахло дымом эти суки хотят нас выкурить мгновенно догадался я о причине его появления хоппи ищите ткани воду всем лечь на пол приказал я и когда мы все еще прикрытые щитами стали падать на каменные плиты пола зала оказалось что ткани тут нет но зато есть немного воды в кувшинах и много вина в амфорах снимайте на бедренные повязки «Мочите их водой и вином!» — приказал я, поскольку другого выхода, собственно, и не было. Вскоре мы все голые лежали, прикрытые щитами. Впереди нас разгорался все сильнее огонь, и удушливый дым проникал вовнутрь. Царь Менхеперра! Выходи, пока не поздно!» — раздался крик из-за двери. «Иначе ты задохнешься! Пожертвовав одним копьем, я, привстав на одно колено, запустил его на голос. Судя по сдавленным крикам, я в кого-то попал. В ответ полетели стрелы. Но из-за огня и дыма лучникам ничего не было видно, так что они даже не поняли, что мы лежим на полу. Десяток стрел ударились в противоположную стену и упали на пол. Дым все больше заполнял комнату, дышать становилось все тяжелее, но мы слышали, как звук горнов становится ближе. Видимо, ментуи уи отправил всех на штурм, не считаясь с потерями, поскольку по-другому они не могли так быстро взять город. Те, кто лежал ближе к огню и дыму, стали терять сознание от недостатка кислорода их поливали остатками вина, приводя в чувство. Но всем было понятно, что еще пять минут, и мы здесь просто задохнемся. Воины посматривали на меня, но я был спокоен. Бросаться в огонь было еще более глупым делом, оставалось только надеяться на Ментуи Уи. И он нас не подвел. Раздались звуки схватки, и очень быстро послышалось, как на огонь льют воду. Характерные пшш стали сладостными звуками для всех нас. И вскоре я услышал взволнованный голос Меримаата. «Царь! Царь Менхеперра, Его величество жив?» «Да!» — я попытался ответить, но вместо этого закашлялся. В легких было полно Гарри, Дышать стало очень тяжело. «Он жив! Вытаскивайте его скорее!» — услышал я голос Ментуи Уи, и вскоре нас под руки стали выносить на свежий воздух, давая подышать. Все как один кашляли, глаза слезились, и в общем состояние было очень хреновым. Все же, несмотря на защиту и смоченной водой и вином ткани, дымом мы наглотались порядочно. Мне на голову стали лить воду. Я фыркал, вытирал лицо, глаза и одновременно с этим кашлял, едва не выплевывая легкие. Всех в лагерь! Полный покой и много молока, приказал я. Нас тут же всех погрузили на щиты, и на них бегом унесли из города. Пока мы проносились по улицам, залитым кровью с кучей трупов везде, я понял, что действительно жителям теперь не поздоровится. Но, в отличие от Абиску, судьба которого до сих пор лежала на моей совести, жителей Гнауи и Шема вообще было не жалко. Сегодня я чуть не умер, и четко это понимал. Стоило только менту и Уи задержаться еще на десять минут, и из зала они бы выносили сотню трупов. В лагере воинов определили в отдельные шатры. Меня же уложили в собственный, и почти сразу появились взволнованные Миримат и бенер -Мерут. Они с кувшинами холодной воды, тряпками и молоком стали суетиться возле меня. Было видно, что оба сильно переживают. «Не суетитесь вы, словно змеёй укушенные», — взмахнула я рукой, и, забрав у них кувшин с молоком, стал пить сколько мог. Вроде бы оно должно помогать, но я точно не был уверен. Одно хуже от этого все равно не сделается. Видя, что я не собираюсь умирать, по крайней мере, пока, они вытерли испарину с лиц и сели рядом. Твое величество. «Мы все так испугались за тебя», признался — признался Бенер Мирут. «Смысл?» — удивился я. А потом понял. «А, ну да, тело Менхипера бы пострадало. Понял». Оба кивнули, пугливо посмотрев при этом на вход из шатра. «Как вы так быстро взяли город?» — спросил я о том, что меня волновало больше всего. «Мы с Миримаатом убили стражу, которая стояла на воротах», — с гордостью сказал мне воспитатель. «И продержались, пока к нам не прибыла подмога». Вдвоем, удивился я, только сейчас обратив внимание, что руки и тела у них в перевязках. «Я когда-то был очень неплох с копьем. Беннер гордо показал, как накалывает врага на острие своего воображаемого копья. «А Меримаат сразил сразу двоих своим кинжалом», — добавил он, заставив парня зардеться от гордости. Я покачал головой. Усеромон явно был бы недоволен, если бы с его сыном что-то случилось, но и ругать парня точно не стоило. Он все же спас мне жизнь. Молодец, миримаат. Я поощряюще улыбнулся ему. Как поправлюсь, так займусь твоими навыками боя. Не пускать тебя, как оказалось, было неправильно. Так что хотя бы потренируем, чтобы ты мог за себя постоять. Парень от подобного счастья расплылся в широкой улыбке. Он всегда был недоволен, что я берегу его от битв, а следовательно и от воинской славы. По крайней мере, он так думал. И тебя благодарю, Бенермерут повернулся я к воспитателю. «Вы самые близкие люди царю Менхеперра, Так что, думаю, награду вам придумаем уже по возвращении, чтобы она не оказалась слишком мала». Оба моих спутника переглянулись, но явно выглядели довольными. Все, а пока дайте мне отдохнуть», — выпроводил я их из шатра. «И молоко в следующий раз остудите, а то настолько теплое, что меня сейчас вырвет». «Да, твое величество», — низко поклонились они и ушли от греха подальше. Видя, что у меня портится настроение, опортилось оно от того, что вспомнил слова от того говорливого главы города. Сама Хатшепсут или опять кто-то из ее прихлебателей, думал я. Кто из них решил заключить сделку с городом, обменяв помилование на меня? Мысли, для чего я им нужен, были разные, но я все никак не мог понять, зачем им моё освобождение, ведь явно на свободе от меня были одни проблемы и, наоборот, в их интересах, чтобы меня держали в плену как можно дольше. Вот суки. Мне начало надоедать, что кто-то вечно путается у меня под ногами и ведет свою игру. Надо будет поговорить с Усеромоном по этому поводу. У него больше опыта в придворных интригах. Просто так эту проблему мне не решить самому. Нужна помощь более опытного царедворца. Тут же в голову пришла вторая идея. И я велел позвать менту Уи. Когда, наконец, в городе нашли военачальника, и он вернулся в лагерь, прошло больше двух часов, и я едва не задремал. Его приход сбросил с меня сонливость. «Мой царь!» — низко поклонился он. «Садись, поскольку я лежу», — показал я ему рукой на табурет. Когда он сел и внимательно на меня посмотрел, прекрасно понимая, что я бы не стал просто так его отзывать от города, я тем временем продолжил. «Как там дела?» — он пожал плечами. Нашли и связали всех глав города для твоего суда над ними, мой царь. Что с городом? Его постигнет судьба Абиско, — ответил он. Покушаться на царя хуже может быть только богохульство. Я вот что подумал, — я понизил голос. Запрети воинам жечь город, а текущие пожары потушите. Ну и не лютуйте больше в убийствах. Все трупы выбросить в Нил, жители заставить убрать следы битвы. Прошу меня простить, мой царь. Но можно мне услышать причины подобной милости? удивился он. Тот урод сказал, что они еще до нашего нападения на город договорились с царем Хадшепсуд, что меня они захватят в плен, освободят только под гарантией ее помилования, тихо сказал я. Для этого пришлют послание к от нее. Мне очень интересно, что он скажет, и что это вообще за договоренности такие странные. Да, у Ментуи Уи лицо удивленно вытянулось. А руки сжались в кулаки. Его слова покивало головой. Я вот думаю, а что, если мы представим все дело так, что город и правда заманил меня в ловушку и держит в заперти? Мне очень интересно, кто и главное зачем договаривается в фивах обо мне. Ментуи уи почесал затылок. Хотите устроить им представление, мой царь, какое обычно устраивают музыканты? Понял он. Только если он сначала заедет в лагерь, чтобы узнать, как обстоят дела. «Нам нужно будет сделать вид, что Твое Величество находится в плену». «Ловишь на лету», — улыбнулся я. «Главное тогда нам захватить хор Дихмит до его приезда, чтобы оттуда не предупредили о нашем маленьком обмане». «С этим проблем не будет, мой царь», — улыбнулся он. «Эти сыны шакалов, как только на Днау и Шема появились первые дымы пожаров, прислали парламентеров и слезно умоляли простить их». Что-то мне все меньше после сегодняшних событий хочется посещать другие города. Сначала мое слово нарушают собственные люди. Сегодня вот покушение. Мне что, сначала всех вырезать, что ли, перед тем, как заходить в город? Я сам не ним покачал головой. Думаю, несколько показательных казней однозначно заставят многих задуматься. Ментуй Уи, Уи кровожадно улыбнулся. Тогда ты, пока готовь все для нашего небольшого представления, а я как приду в себя. Встречу с представителями другого города для принесения клятвы верности. Будет выполнена мой царь». Он низко поклонился, затем поднялся и вышел из шатра, оставляя меня в глубокой задумчивости.